Мы приехали в Саутфорк, когда снег в долине уже почти сошел. В нашем стаде было около сотни голов скота, собранного по каньонам вдоль тропы Гуднайта, по которой перегоняли скот на северные пастбища. Большинство этого скота побродило в ущельях по меньшей мере пару лет. Ценой почти нечеловеческих усилий нам удалось его отловить, пометить своим тавром, и мы отправились на запад. Когда мы добрались до места, на проталинах уже пробивалась зеленая травка. А наши коровы почувствовали себя здесь как дома. Горные хребты, простиравшиеся к северу и к востоку, служили своеобразным основанием треугольника стороны которого были образованы ручьями с вершиной в их слияния. Свой дом мы решили построить примерно в четырех милях от этого места. Так что наша территория оказалась прозрачной окруженной естественными границами, хорошей травой и водой. А еще там росли деревья, так что будут у нас и дрова, и защита от жары. Первые две недели мы трудились по 14 часов в сутки, и за это время выстроили себе хижину, расчистили родники, а также соорудили конюшню, загоны и коптильню. Запас провизии мы привезли с собой – И время от времени пополняли его за счет той дичи, что удавалось добыть на охоте. К тому времени, как строительство хижины было завершено, наше стадо неплохо обжилось на новом месте. Коровы жерели на глазах, и все было просто замечательно. Мы были компаньонами немногим больше полугода, и вряд ли за такой короткий срок можно хорошо узнать человека. Когда мы обосновались в Саутфорк, тепу Генри было чуть за 30. Мне же только-только исполнилось 22. Мы работали вместе на ранчо у Гатсена, который нанял меня как раз в районе западнее Мобити. А теп присоединился к нашей компании, когда мы продвинулись дальше, на север. По натуре оба мы довольно вспыльчивые и все-таки с самого начала неплохо поладили. «Мы не проработали вместе и трех дней, когда теп Генри дал мне понять, что он за человек. В тот день нас нагнали какие-то всадники и потребовали отдать часть стада. И у меня, и у тепа их бумаги вызвали серьезные подозрения. Мы заехали далеко вперед, когда появились те парни, и дожидаться хозяина теп не стал. Он просто сказал им, что это все, конечно, здорово, но они все равно ничего не получат. Началась перебранка» и один из мошенников схватился за револьвер. теп сразу уложил его, и на этом инцидент был исчерпан. Он, то есть Тепп, был малым напористым, я бы сказал, нахальным. Не в его духе было отступать перед трудностями или покорно ожидать своей участи. Напротив, он бросался в самую гущу событий и не отступал, пока неприятности не проходили. Тепп был высоким, осанистым парнем, прямодушным и честным, с несколько суровым взглядом и упрямыми морщинками в уголках плотно сжатых губ. Сам я родом из Техаса, из окрестностей Биг Бенда, но большая часть моей жизни прошла к югу от границы. Однако, дожив до 16 лет, я решил, что здешний климат все же более благоприятен для меня. И вот как-то раз вечером, когда мы вместе объезжали стадо на пастбище в Вайоминге, Теп подъехал ко мне. «Слушай, рай», — сказал он. «Вообще-то меня зовут Райан Тейлер, но для друзей я просто рай. Если проехаться по ущельям, близ тропы Гуднайта, то можно собрать приличное стадо. Всякий раз, когда прогоняют скот, многие животные отбиваются от стада, да там так и остаются». «Ну да», — согласился я. «А у меня как раз есть на примете неплохое местечко для ранчика. Отличная трава, много воды, дичи. И я рассказал ему об этом самом месте, у подножия Пелладо. И, похоже, идея пришлась ему по душе. Не знаю уж, по каким причинам ему понравился столь уединенный уголок. У меня-то были на то причины, хотя я и предвидел, что это решение чревато большими неприятностями. Двое людей могут жить и трудиться вместе долгое время, и при этом почти ничего не знать друг о друге. У нас степом Теппом... Все именно так и получилось. Еще раньше нам дважды пришлось браться за оружие, когда мы отражали набег Каманчей и еще один раз, сражаясь против отряда индейцев Сиу. Мы вместе трудились, не отказывались ни от какой работы, оба были на хорошем счету и спустя какое-то время прониклись уважением друг к другу, хотя вряд ли можно было говорить о какой-то особой симпатии. Наш первый месяц на новом месте уже подходил к концу, когда появился Джим Лукас. Его появление не было для нас неожиданностью. Мы уже заприметили коров, ставром, бар-эл и даже выгнали пару сотен голов с пастбища, находившегося в границах, облюбованного нами треугольника В тот день он явно не собирался силой выдворять нас отсюда, так как с ним была его дочь и к тому же их сопровождал всего один работник. Это ковбой по кличке Ред. Худощавый парень с узким лицом и впалыми щеками. С холодным взглядом серых глаз и двумя кобурами с револьверами. Лукас был человеком среднего телосложения. Но держался так, будто бы весил по крайней мере целую тонну. Он гордо восседал на коне и сразу же было видно, что он нисколько не сомневался в значимости своей персоны. Бетти тем летом исполнилось 18. Она была милой, улыбчивой девушкой, стройной, но вовсе не худой, с желтыми волосами, отливающими золотом под лучами солнечного света. Она улыбалась открыто, непринужденно, и при взгляде на эти губы мною овладевало желание целовать их. В то утро на ней были джинсы из домотканного материала и обыкновенная мужская рубашка. Но готов поспорить, что ни на ком из парней эта одежда не смотрелась так, как на ней. «Рэд, вот от кого следует ожидать неприятности, это я отметил сразу». Он остановил своего коня поодаль, явно готовился ко всяким неожиданностям. «Привет», — сказал я, оторвавшись от запруды, сооружаемой мною в русле ручья. «Далеко путь держите». «О том же я собирался спросить и вас», — холодно ответил Лукас. «Наверное, в его глазах я выглядел зеленым юнцом, Вообще-то росту во мне около шести футов, но я довольно худ. Из-за вихрастой шевелюры выгляжу гораздо моложе своих лет. Я хозяин ранчо Барли, и это мое пастбище. Теп Генри отошел от загона и направился к нам, переводя взгляд с Лукаса на рыжеголового ковбоя и обратно. Что до меня, то я остался стоять на месте. Револьвер Тепа был в кобуре, я же носил свой револьвер, Заткнув за пояс. «А мы никуда не едем», — ответил теп «Мы здесь живем. Мы заявили весь участок от этих ручьев до Пелада». «Извините, ребята». Лукас все еще был настроен довольно благожелательно, хотя в его голосе звучал холодок. «Но это моя земля, и я не собираюсь от нее отказываться». К тому же он в упор разглядывал тепа Генри, «В вашем стаде полно скота с правленными клеймами. Фактически весь скот, что я у вас видел». «А своих вы там не заприметили?» Тепп был совершенно спокоен. «Зная его вспыльчивый нрав, я был обеспокоен и в то же время крайне удивлен. На сей раз он не форсировал события и даже не лез на рожон, чему я был несказанно рад». «Нет, не заметил», — признался Лукас. «Но это не имеет значения». «Мы не потерпим у себя под боком ранчо, на котором держит Скотт справленными клеймами. Имейте в виду кого-нибудь конкретно?» – спросил Тепп. Он по-прежнему сохранял спокойствие, но теперь в его голосе слышалась скрытая угроза. И тут, похоже, Джим Лукас вдруг вспомнил о том, что рядом с ним его дочь. К тому же он, по-видимому, понял, что человек этот совсем не тот, за кого он его принимал. «Я имею в виду только то, «Осторожно сказал Лукас, что нам не нравятся подозрительные клейма и маленькие хозяйства, которые начинают подобным образом. ты показался благоразумнее, чем я от него ожидал. «Мы собрали этот скот по каньонам вдоль тропы Гуднайта», объяснил он. «Это отбившиеся от стада коровы, и у нас есть письма от трех крупнейших хозяйств, дающие нам право собственности на тот скот, который мы сможем отыскать. Остальные же клейма...» принадлежат хозяйствам, которые к этому моменту или уже пошли с молотка, или расположены в Монтане. Но как бы там ни было, мы намерены распоряжаться этим стадом и заботиться о его приросте. Может быть и так. Но только распоряжайтесь им где-нибудь подальше отсюда. Это мое пастбище. Так что проваливайте. А тебе не кажется, что у тебя и так многовато земли? Высказал предположение теп Мы с компаньоном не ищем неприятностей. Но я не думаю, что правительство, люди или сам Господь Бог выдал тебе какие-либо бумаги на эту землю. Ты просто считаешь ее своей и все. Мы думаем, ты и так слишком пожадничал. А потому вот этот трехугольник, и мы оставляем его за собой. Босс вмешался в разговор Ред. Мне кажется, я уже видел где-то этого парня. Выражение лица Тепа не изменилось, но мне показалось, что он побледнел. Бетти выглядела очень обеспокоенной. Несколько раз она даже пыталась вмешаться в разговор. «Мы можем быть хорошими соседями», – упорствовал Тепп. «Нам всегда хотелось обзавестись собственным хозяйством. Теперь оно у нас есть, и мы намерены сохранить его». Лукас собрался было что-то сказать резкое, но его опередила Бетти. До сих пор она не сводила с меня глаз. «Похоже, все остальные начисто забыли о моем существовании» что, впрочем, меня вполне устраивало. На мне была старая серая шляпа с помятой тульей, а давно не стриженные волосы спускались до самого воротника рубашки. Ворот рубахи из оленей шкуры был расстегнут, джинсы в заплатах, а стоптанные башмаки немало претерпели от непогоды и острых коровьих рогов. «А почему вас и вашего приятеля не видно в винтане?» – спокойно спросила Бетти. «Вечером в субботу там танцы». «Приезжайте, мы будем вам очень рады!» Джим Лукас нахмурился, хотел, видно, что-то сказать, и тут впервые обратил внимание на меня. Он уже был открыл рот, но затем, по-видимому, проглотил то, что собирался произнести. Не знаю, что уж заставило его сдержаться, но взгляд его был суров. «Обязательно?» – пообещал я Бетти. «Мы с радостью придем!» Как уже сказал мой компаньон, мы хотим жить в добром согласии со своими соседями. Так что ждите нас. Лукас развернул своего коня. Мы еще продолжим этот разговор. Я вас предупредил. Бросил он, глядя в упор на тепа и пришпорил коня. Бетти последовала за ним. Ред помедлил, продолжая пристально разглядывать тепа И все же, сказал он, где-то мы с тобой могли встречаться. Нигде, сказал теп Будем считать, что ты обознался. Не помню, чтобы прежде теп с кем-нибудь так говорил. Обычно, если кто-то напрашивается на неприятности, он просто выхватывал револьвер и стрелял. Мы вместе направились к хижине, а по пути теп обернулся ко мне. Видел когда-нибудь шестизарядник, а, рай? Если дойдет до драки, нам придется силой удерживать землю. Не беспокойся. Я снял рубашку, чтобы постирать ее. «Если до этого дойдет, я свое дело знаю». «А это его девчонка», – неожиданно сказал он. «Ничего себе штучка, правда?» Мне почему-то стало неприятно. Утром в субботу, собираясь на танцы, мы встали пораньше, побрились и принарядились. Путь до города не близкий, и мы решили выехать за загодя. Я вытащил из своего военного саквояжа видавшие виды потертые кожаные ремни и пару шестизарядников. Поколебавшись мгновение, я положил их обратно, бросив поверх свои старые джинсы. Потом я пригладил свою шевелюру. Да, волосы у меня, конечно, длинноваты, но зато мой костюм из черного сукна в рубчик был почти новый, и шил я его на заказ. У меня такие широкие плечи и такая узкая талия, что из готового платья на меня почти ничего и не подберешь. К этому костюму я надел серую рубашку из тонкой шерсти и повязал черный шейный платок, а затем увенчал свой наряд самой лучшей черной шляпой с низкой тульей. Теп тоже немного принарядился. Когда он взглянул на меня, то в его глазах я заметил неподдельное удивление. «Рай, да ты, оказывается, симпатичный парень, прям-таки настоящий красавец». Усмехнулся он, но лицо его было таким, словно он думал о чем-то неприятном. Немного помолчав, он добавил «Револьвер у тебя с собой. Лучше быть при оружии». Я похлопал по своему кожаному ремню и откинул полу сёртука. Мой «Рашин» 44-го калибра был при мне, под рукой. Один из самых верных способов быстро выхватить револьвер – носить его за поясом. Про второй револьвер в кобуре под мышкой я ничего говорить не стал. Это было новомодное изобретение, придуманное, если верить слухам, Беном Томпсоном. А уж если оно хорошо для Бена, то и для меня тоже сгодится. Нам предстояло проехать не менее 25 миль, но в пути обошлось без задержки, и мы успели как раз вовремя. На платной конюшне я распорядился насыпать нашим коням отборного овса. тепо вопросительно взглянул на меня. «Это же стоит денег?» – натянуто заметил он. «Ну да, но сытный конь и скачет быстрее. Мы с тобой не в том положении, чтобы экономить на лошадях». На Бетти было синее платье, цвет ее голубых глаз. И хотя там было еще примерно полдюжины симпатичных девушек, никто из них не мог с ней сравниться. Ближе всех ко мне оказалась темноглазая жгучая синьорита. Красавица мельком взглянула в мою сторону. Некоторое время спустя я снова поймал на себе ее взгляд. теп даром времени не терял. Он прошагал через всю комнату, подошел к Бетти и теперь о чем-то разговаривал с ней. Она стояла у стены напротив меня и наши взгляды встретились. Но тут уж ничего не поделаешь. теп меня опередил. И я вовсе не собирался ему мешать. Юная мексиканка все еще была поблизости. Так что я пригласил ее на танец и тут же получил согласие. Легкая, как перышко, она с блеском исполняла все фигуры. Мы станцевали с ней один танец, потом еще один, затем появилась рыжеволосая ирландская девушка с забавными такими веснушками на вздернутом носике. А после я снова танцевал с Марихитой Лопес. Несколько раз я оказывался неподалеку от Бетти, и мы так поглядывали друг на друга. Но ее взгляды были неизменно холодны. Вечеринка близилась к концу, когда мы неожиданно оказались лицом к лицу. «Не припоминайте меня?» С некоторым вызовом поинтересовалась она. «Если помните, это я пригласила вас сюда». «Да, вы также пригласили моего компаньона, и мне показалось, что вы очень заняты, так что я...» «Видела я вас», — обиженно возразила она. «Вы как раз танцевали с Марихитой». «Да, она неплохо танцует, к тому же очень хорошенькая». «Вот как». «Вы так считаете?» Она гордо вскинула голову и гневно сверкнула глазами. «Может быть, вы думаете...» Но тут снова заиграла музыка, и я, не раздумывая, подхватил ее и увлек в круг, так что она не успела ничего даже и сказать. Вокруг было много девушек, но меня влекло именно к Бетти. Так уж получилось, что мы оказались вдвоем на веранде той старинной фермы, превращенной в школу, и принялись смотреть на звезды. «Хотя, честно говоря, в тот момент нам не было никакого дела до красоты Звездного Неба». «Надеюсь, ты останешься?» – неожиданно сказала она. «А твой отец надеется, что нет», – ответил я. «Но мы останемся». Она была взволнована. «У отца свои причуды, рай, но дело не только в нем. Неприятности у вас могут быть и с Четом Беллисом, с ним из с Хирито». «С кем?» – переспросил я, хотя уже в тот момент знал ответ. Хирито Хуарес. Ганфайтер. Он работает на Беллиса. Хороший погонщик, но очень подлый. И к тому же убийца. Ну и если уж на то пошло, то Беллис ничем его не лучше. Ред Карам, хоть и работает на отца, но ведет с этим Беллисом какие-то делишки. Имя Хирито Хуареса мне хорошо знакомо. Поэтому внутри у меня все похолодело. Но тут открылась дверь и показался теп Увидев, что мы стоим рядом на темном крыльце, он, судя по его лицу, явно не обрадовался. «Бэти, я тебя повсюду ищу. Наш танец заканчивается». «Ой, извини, пожалуйста, я не думала». «Ты посмотрел поверх ее головы на меня. Похоже, грядут неприятности», — сказал он. «Так что будь поосторожнее». Пройдя в самый конец веранды, я сошел на землю и направился к лошадям. Но тут из-под деревьев в глубокой тени зазвучал голос. «Сейчас же отправляйся туда», — настаивал чей-то мужской голос. «И как следует покопайся в их барахле. Я хочу знать, кто они такие. Будь предельно осторожен, потому что если это теп то таком я думаю, то стреляет он быстро и всегда попадает в цель». В ответ послышалось тихое бормотание, потом звон монет. углядевшись темноту, я с трудом различил три темных силуэта. Первый голос добавил. «А когда будешь уезжать, подожди дом!» Хорошо бы узнать, кто этот человек, но троица разделилась, и последуй я за теми двумя, что вернулись на танцы, пускай тот, который должен поджечь наш дом. Поэтому я поспешно направился вслед за ним к канавязи. Когда он подошел к лошади, на его лицо упал свет из дома. Это был Джонни Кайова, метис, которого подозревали в краже скота. «Никуда ты не пойдешь!» Сказал я ему, выходя из своего укрытия «И никого поджигать не будешь А если хочешь жить Давай, расстегивай ремни с револьверами И смотри, чтоб без фокуса Кайова замер как вкопанный Пытаясь разглядеть меня Ему был виден лишь мой силуэт На лицо падала тень Он заметил, что я стою, спустив руки И что оружия у меня вроде бы нет И он схватился за кобуру Мой револьвер выстрелил лишь однажды Короткий и внушительный ответ с моей стороны. В воздухе поплыл горьковатый запах порохового дыма, а со стороны дома послышались заглушающие звуки, встревоженные возгласы. Джонни Кайова остался лежать на утоптанной земле, широко раскинув руки. Не желая затевать стрельбу или отвечать на вопросы, я обогнул угол дома и кинулся к веранде, на которой мы с Бетти только что стояли. В дверях толпилось много народу, Все они смотрели на танцующих. Среди зрителей была и марихита. Пробравшись к ней сквозь толпу, я тронул ее за руку. И мы закружились в вихре танца. Она тут же догадалась, что что-то произошло. Девчонка была на редкость сообразительная. Затем музыка смолкла. На середину комнаты вышел Джимми Лукас, а с ним и шериф Фредди Тэтл. «Убит Джон Кайова», — объявил шериф. «Похоже на честный поединок». Итак... «Кто это сделал?» Тепп стоял рядом с Бетти, и я видел, как рэт нахмурился, заметив его в толпе. Потом автоматически перевел взгляд на меня. Он был явно чем-то озадачен. «Так ему и надо», – убежденно сказал седовласый мужчина, стоявший недалеко от меня. «Может, хоть теперь у нас перестанут пропадать коровы?» «И все-таки, кто его убил?» – раздраженно переспросил шериф. «Ладно, ребята, признавайтесь, ведь это простая формальность». Разум подсказывал мне, что лучше промолчать, и я стоял выжидая. Лукас положил руку шерифа на плечо. «Брось, Фред, забудь об этом. Ему же почти удалось выхватить из кобуры револьвер. По крайней мере, он пытался это сделать. Видать, тот, кто его пристрелил, оказался ловчее. Пуля угодила в сердце, а стреляли-то в темноте почти наугад. Он посмотрел в сторону тепа Генри, а затем его взгляд на мгновение остановился на мне». Мы с Марихитой все еще стояли рядом, держась за руки. И я почувствовал, как ее пальцы сжали мою ладонь. Подняв на меня глаза, она тихонько прошептала. «Ты видел, как это случилось?» В ее голосе слышалось искреннее участие. Это я сделал. Мы стояли поодаль от всех, и я говорил очень тихо. Но об этом никто не должен знать, хотя все было честно. И я, не называя Реда, пересказал услышанный мною разговор. Она молча слушала, не задавая вопросов. Все присутствующие на танцах знали о том, что нас стараются выжить в Саутфорк, так что моя история ее ничуть не удивила. Некоторые женщины умеют хранить чужие секреты, и по моему глубокому убеждению, Марихита была как раз из таких. Мы степом знали, до чего ненадежно наше положение. И дело было не только в Лукасе. Конечно, как хозяин самого большого в округе ранчо и как землевладелец, на чьи угодья совершено посягательство, он мог выразить недовольство. Однако больше всех возмущался Бейлис со своего ранчо «Слэш-Б». А судя по тому, что я о нем слышал, у него была привычка брать правосудие в свои руки. «Ко мне подошел Тепп. Ты видел, как стреляли?» – спросил он и тут же, не дожидаясь моего ответа, продолжил. Может, он уже давно на это напрашивался, но все же интересно, кто его уложил. Похоже на веса Хардина или малыша из Лореда. Ты что-нибудь слышал? Да только то, что Джонни получил по заслугам. Он ведь из тех, кого можно было нанять за гроши, чтобы пустить человека по миру. Или спалить его дом, например. Теп быстро взглянул на меня, но прежде чем он успел что-либо сказать, к нам торопливо подошла Бетти. «Вам двоим лучше поскорее уйти», – прошептала она. «А то уже пошли всякие разговоры, и кое-кто из местных собирается затеять разборку». Она говорила для нас обоих, но взгляд ее был обращен ко мне. Теп переступил с ноги на ногу. «Ну и что теперь?» – сурово спросил он. «Предлагаешь бежать?» «Конечно же нет», – воскликнула она. «Но почему бы вам не постоять в сторонке, пока я не поговорю с отцом? Попробую его урезонить». «Что ж, это вполне разумно. теп пойдем отсюда». «Если хочешь бежать», — он говорил раздраженно и более резко, чем обычно. «Давай действуй, а я остаюсь. Если им нужна драчка, они ее получат». Его презрение больно задело меня, и мне пришлось пару раз глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться. «Не надо со мной так говорить, теп Если дойдет дело до стрельбы, я готов. Но почему бы не дать Бетти шанс?» «Если начнется пальба, такой возможности уже не будет». В комнату вошли двое, а вслед за ними еще полдюжины человек. Сердце у меня в груди бешено застучало. Я схватил Тепа за руку. «Пошли отсюда. Здесь Чет Бейлис и Хирита Хуарес». Я не мог не заметить этого подвижного, жилистого человека. Бетти Лукас недоуменно посмотрела на меня. Теп подпихнул мою руку и взглянул на меня, как на последнего труса. «Ладно», — сказал он. «Идем. Одному мне их все равно не одолеть». Могу себе представить, что они обо мне подумали. Но тогда я думал лишь о том, чтобы не столкнуться лицом к лицу с Беллисом и Хирито в этой переполненной комнате. Я лично знаком с Хирито и прекрасно знаю, что произойдет, если он увидит меня здесь. Его не остановит ни толпа, ни тот факт, что могут погибнуть ни в чем не повинные люди». Бетти старательно избегала встречаться со мной взглядом и отстранилась от моей руки, когда я повернулся к ней, чтобы попрощаться. Так что я просто последовал за Тепом Генри, уже направившемуся к двери. По дороге домой он не проронил ни слова, а утро следующего дня тоже прошло в молчании, затянувшимся почти до самого обеда. «Вот что, держись подальше от Бетти», – в конце концов сказал он мне. «Она моя девчонка. «Что-то я не заметил, чтобы на ней было твое тавро», – спокойно ответил я. «Пока его не увижу, от своего не отступлю. Хотя я не жду никаких ссор между нами», – продолжал я. «Мы пересекли вместе не одну реку, и у нас впереди немало трудностей. Нам нужно удерживать это место и обзавестись хозяйством». «Ну а как насчет вчерашнего вечера?» Тон его по-прежнему был холодный. «Ты же струхнул, признавайся». «А тебе что?» «Захотелось пострелять в комнате, где полно женщин и ребятишек? К тому же стрельбой ничего не решишь. Полить может любой. Вопрос в том, кому достанется победа». Он бросил на меня оценивающий взгляд. «Ну и что это должно означать?» Я знал, он сильно разочаровался во мне. Хотя, возможно, и прежде был не слишком высокого мнения. «А то, что всему свое время», – сказал я. «Вместе мы можем их одолеть». «Но для этого не обязательно строить из себя крутых. Нам ни к чему заводить себе новых врагов». но может, ты и прав», – неохотно согласился он. Я видел, как одного линчевали за то, что он во время перестрелки нечаянно застрелил какого-то парнишку. Тепс мерил меня пристальным взглядом. «Похоже, те трое здорово тебя напугали». Мы смотрели друг на друга поверх чашек с кофем. Я чувствовал, что во мне закипает негодование». «Но я подавил его. Ничего подобного», — возразил я на это. Но на счету Чета Бейлиса восемь убийств. А Хириту он прославился в Соноре и ее окрестностях. Уложил раза в два больше. Да и коварство ему не занимать, так что на легкую победу лучше не рассчитывать. Никогда бы не подумал, что они такие крутые. Пробормотал Теп и опять посмотрел на меня пристальным тяжелым взглядом. «Тебе-то откуда это все известно?» «Бейлис», – осторожно сказал я, – «родом из Миссури. Раньше он состоял в банде у самого Джеймса, а затем осел в игл пас. Хирита же, да, в Соноре его каждая собака знает». Следующие несколько деньков выдались погожими, и мы изо всех сил трудились, обмениваясь лишь самыми необходимыми словами. Меня ужасно злило, что Теп сомневался во мне. На четвертый день, к вечеру… Я как раз расседлывал своего серого. Вдалеке послышался стук копыт. Человек, ведущий такой образ жизни, как я, должен иметь хороший слух и острое зрение, иначе долго не протянешь. Тэп тихо позвал я. «Садники, скоро будут здесь». Он выпрямился и взглянул в мою сторону. «Уверен?» «Да». Я поспешно повесил седло на бревно, которое мы приспособили специально для этой цели Быстро вынул из чехла свою винтовку и прислонил ее к двери сарая. «Пусть подъедут поближе!» Вся компания дружно въехала в наш двор, и Теп Генри вышел к ним навстречу. Среди прочих здесь был и Бейлис, ехавший рядом с Джимом Лукасом. Но Хирита я не заметил, и у меня отлегло от сердца. Прежде чем они объявились поблизости, я поспешил скрыться в сарае. Их было около дюжины и, въехав на середину двора, они осадили коней. Не дав Лукасу даже рта раскрыть, на сцену выступил Бейлис. «Генри!» – коротко и резко выкрикнул он. «Тебя предупреждали? Собирай свое барахло, сейчас мы будем тебя поджигать!» Тепп выдержал паузу. Я мысленно успел сосчитать до трех и сказал «Черта с два!» «Нам не нужны тут переселенцы! Стоит объявиться одному, как тут же сбегаются другие!» «И не нужен нам никто с такой репутацией, как у тебя!» «С моей репутацией?» Должен признаться, выдержка у тепа была. Он сделал шаг в сторону Бейлиса. «А кто докажет, что я...» «Я!» «Это был Ковбой Ред!» «Ты работал на Руста, в «Ну и что с того?» Улыбнулся теп «Не думаю, что среди вас нашелся такой святой, который ни разу в жизни не заклемил бы хотя бы несколько чужих коров. Сейчас я этого не делаю». «Это неважно». Бейлис был неумолим. «Выметайтесь, или вас здесь похоронят». Лукас откашлялся, собираясь что-то сказать. Теп перевел на него взгляд. «И ты, Лукас, того же мнения?» «Я никому не желаю смерти», — сказал он, «но...» «А я желаю». Бейлис разошелся не на шутку. «Пусть убираются, или мы их похороним». Когда всадники были еще на подъезде к дому, Тэп Генри мельком оглянулся и увидел, что я скрылся в сарае. Больше ни разу он не повернул голову в мою сторону, но он наверняка полагал, что помощи ему ждать неоткуда, и ошибался. Настал мой черед. Выйдя из своего укрытия, я громко сказал, «Похоже, меня это тоже касается, Чет, а?» Услышав мой голос, он резко обернулся и уставился на меня. Моя шляпа была низко надвинута а из-за пояса торчала рукоятка револьвера. Все того же, рашен 44 калибра. Я сделал еще шаг вперед, что ставило Бейлиса в очень невыгодное положение. Ему надо было повернуться ко мне, а ты показался бы сбоку от него. «А ты еще кто такой?» Грозно спросил Бейлис, рослый небритый мужчина, лицо которого заросло черной щетиной и казалось сейчас несколько бледноватым. «Я Тайлер, Четт. «Райан Тайлер, не думаю, что тебе доводилось слышать это имя, а?» Не поворачивая головы, но достаточно громко, чтобы меня слышали, я сказал, обращаясь к Тэпу. теп если они откроют бал, Бэйлис мой!» Судя по всему, они были огорошены. «Еще бы!» Никому неизвестный парнишка вдруг выходит вперед и бросает вызов в ранчьеру, прославленному ганфайтеру. Это их остановило. Никто не знал, что и сказать». «Лукас», — продолжал я, — «ты же не дурак. У тебя есть дочь и прекрасная ранчо. На тебя работают неплохие парни. Если начнется стрельба, мы обязательно заденем или тебя, или Бейлиса». День выдался теплым, по небу плыли облака, похоже, даже собирался дождь. Снега на земле уже почти не осталось, и в воздухе пахло весной. Что же касается меня, я отсюда никуда не уеду, пока мне самому этого не захочется». Так что, если вы решили пострелять, начинайте. Но за смерть каждого из нас вам придется платить тремя вашими людьми». Тэп был удивлен не меньше их. И я видел это. Но ведь именно удивление и вынудило их задуматься. Однако я знал, долго так продолжаться не может. Подойдя поближе, я снова остановился, обводя взглядом группу всадников, а затем опять повернулся к Бейлису. «Почему бы тебе не слезть с коня, Чет?» «Если уж ты решил схватиться за пушку, будет лучше, если у тебя под ногами окажется твердая почва. Ты же не хочешь промахнуться, а? Если промахнешься, второй попытки не будет. Ты же собирался что-то спалить, Чет. Тогда почему ты сидишь на коне? А то начиная с револьвера, как твой дружок Каева». Не сводя с меня взгляда, Беллис неспешно высвободил из стремени одну ногу. «Вот так-то лучше, Чет. Давай, давай, слазь». «Я хочу, чтобы ты стоял на земле. Не так далеко придется падать». «Вот этот человек», – медленно сказал я, – заплатил Джонни Кайове, чтобы он сжег наш дом. Я все слышал. Я дал Джонни шанс бросить пушки, хотел с ним поговорить. Но он все решил иначе. «Ты убил Джонни?» – спросил Лукас, уставясь на меня. А он, говорят, здорово умел обращаться с револьвером. «Кто он?» Мой голос был исполнен презрением самая обыкновенная посредственность. Я не спускал глаз с Бейлиса. «Ты собирался устроить тут пожар? Так давай спускайся!» Чет Бейлис был встревожен. Последний раз он видел меня года два назад, но за это время я более чем на дюйм подрос и стал шире в плечах. Мое лицо затеняли поля шляпы. Он видел лишь мой рот и подбородок. И все это ему очень не нравилось. Видать в его памяти засела что-то неприятное, связанное со мной. А Чет Беллис был стрелок, а не игрок. Будь рядом с ним Хирито или Ред, он, возможно, и рискнул бы. Но он понимал, что из-за Тепа Ред был вне игры. «Лукас», — сказал я, — «ля прогулки верхом ты мог бы выбрать себе компанию и получше. Беллис со своего коня не слезет. Он не дурак и хочет еще прожить на этом свете. Берите с него пример, ребята». «Ну а что до нас с то нам здесь нравится, и мы намерены оставить это местечко за собой. Мы также собираемся тут коров разводить, ну, чтобы было все честь по чести. И потому в любое время, когда захотите пополнить свое стадо, милости просим, но только вас, ни Бейлиса и никого из его шайки-лейки». Чет Бейлис взмок. Очень осторожно он ставил ногу обратно в стремя. Жим Лукас лишь однажды, посмотрел в его сторону и крепко стиснул зубы. Поехали отсюда. Лукас развернул коня и всадники без единого слова ускакали. Один только Рэд оглянулся назад, но посмотрел он не на меня, а на Тепа. "До встречи в городе", бросил он. "В любое время", Ред крикнул Теп ему вслед. «Завсегда буду рад". Когда наш двор опустел, он обернулся и посмотрел на меня. «А ты круто играл, малыш!» «А если бы Бейлис схватился за пушку?» но ну, тогда он был бы уже мертв», — просто ответил я. «Но я знал, что он на это не отважится. Чет любит играть наверняка. Правда, сколь там он управляется недурно. Но таких, как он, миллионы». Вернувшись обратно к сараю, я взял свою винтовку. «Боже всемогущий, как же жрать хочется!» — сказал я, прекращая разговор. Что думал об этом всем теп я не имею никакого понятия. Лишь пару раз я поймал на себе его оценивающий взгляд. Вечером следующего дня он куда-то уехал. Я знал, куда он держит путь. Отправился покорять сердце Бетти Лукас. Меня мучила досада, но тут уж ничего не поделаешь. Он некоторым образом намекнул, что мне остается морехита, но на самом деле морехита была по уши влюблена в какого-то погонщика, который работал на ранчо у ее папаши. Хотя время от времени она и не отказывала себе в удовольствии пофлиртовать немного с кем-нибудь еще. «Я был уверен в одном. Чет Бейлис потолкует с Хирито, и они уже оба явятся по мою душу. У Хирито Хуареса было достаточно причин ненавидеть меня». А уж он-то сразу узнает во мне малыша из Лореда. Сказать по совести, меня никогда не привлекала слава стрелка, ганфайтера. Хотя стрелял я быстро и точно. Можно сказать, это мои природные качества. В 16 мальчишка может здорово расстраиваться из-за того, что он еще не взрослый. Я работал наравне со всеми на ранчо НОП. Когда Эд Киннер до того достал меня своими издевками, что я развернулся и крепко врезал ему. Он свалился, а встав, тут же схватился за револьвер. Не знаю, как это получилось, но в следующий момент кинер уже лежал на земле, с пулей в сердце, а у меня в руке дымился револьвер, а все работники в удивлении раскрыли рот. У них на глазах теленок вдруг превратился в горного льва. У Киннера было трое братьев, и вот однажды двое из них загнали меня в угол, в Лоредо. Кончилось все тем, что один из них так и остался лежать там в углу, а другой месяца три провалялся в постели. Я же тем временем перебрался в Мексику, где стал работать ковбоем. Ну а в Эль-Пасо я стрелялся с братом Хирито и уложил его, снискав к тому времени славу второго малыша Билли. Меня называли малышом из Лоредо, так как я родом именно оттуда. На обратном пути в родные края мне пришлось оказаться в окрестностях реки Нуэсес. Здесь меня и настиг Третий Киннер, после чего он улегся на Будхилле, рядом со своими братьями. После этого в меня словно бес вселился, но убивал я только некоторых гнусных каманчей. Но как бы там ни было, а шерифу Форт грифина от меня все же крепко досталось, потому что я выбил оружие из рук его коллеги в мобите И по-свойски разобрался с тремя работягами из Донс Кроссинг. К тому времени моё имя было уже на слуху. Так что я перебрался туда, где никто не знал, что я Райан тейлер Тот самый ганфайтер из Лореда. Знал обо мне только этот Чет Беллис. Он слонялся поблизости, когда я уложил Киннеров. Знал обо мне и Хирито. Я перестал выставлять на показ оружие. И по возможности не лез ни в какие заварушки. «Вот почему я облюбовал себе это местечко для ранчо на безлюдье возле Пелада и избегал всяческих осложнений. Наверное, было уже за полночь, я успел поспать пару часов, когда меня разбудил перестук конских копыт и какой-то крик с улицы. Поспешно вскочив со своей койки, я схватил винтовку и выглянул за дверь. Бетти Лукас, я был потрясен. «Рай, скорее! Тэп убил Лона бити Его схватили!» «Они повесят его?» «Наверное, ни один на свете человек не одевался с такой быстротой, как я. Открыв свой военный саквояж, я выхватил из него ремни с револьверами. Наспех нацепив их на себя, я сунул за пояс свой «Рашин 44-го калибра» и со всех ног бросился к коню. Эти уже подвела Серого к дому и даже водрузила ему на спину седло, так что мне оставалось лишь затянуть подпругу и вскочить на него». «Они все боли!» – крикнула она мне. «Быстрее!» «Ну и можете мне поверить, я мчался, как угорелый. Мой серый был сыт, мой серый был сыт и полон сил. Он летел по дороге во весь опор с резвостью ошпаренного кота. Так что довольно скоро я увидел огни с Эболой. Однако, заприметив впереди небольшое темное пятно в окружении горящих факелов, я придержал коня. Так и есть». Теппа связали, усадили задом наперед на собственного коня и уже обмотали вокруг шеи веревку. Тепп мрачно озирался по сторонам, при этом понося всех последними словами. Я подъехал поближе и крикнул. «Ладно, парни, повеселились и хватит. Представление окончено. Кто там еще такой умный?» Все они разом повернулись в мою сторону, и я позволил им удовлетворить любопытство. «Это я, Рай Тайлер», — сказал я. «Но в Соноре меня зовут Малыш, или Малыш из Лореда. У меня тут с собой Винчестер и три револьвера. Убить меня непросто. Так что если кому-нибудь из вас, ребята, хочется, чтобы ваши жены стали вдовами, а детишки там осиротели, можете хвататься за пушки». «Мне совершенно без разницы», – продолжал я. «В кого стрелять? Я не хочу никого убивать, но знаю, если Тэп кого-то застрелил, то все было честно». «А теперь давайте назад и осторожно. Хочу предупредить, я стреляю с обеих рук. Так что, если вздумайте меня остановить, 12 пуль все ваши. К тому же у меня еще винчестер и еще один револьвер. И примите к сведению, я стреляю с 11 лет, еще ни разу не промазал. Поэтому, если кто-то задумал умереть, он, можно сказать, обратился по адресу». Все неподвижно застыли на месте. Краем глаза я заметил, что ТЭП несколько изменился в лице. «Он первым начал», — сказал наконец Тэп. «Но ведь он был еще совсем мальчишка». Я не знал, кто это сказал. Похоже, Грейвилл Браун, один из завсегдатаев салуна Вентана, большой любитель выпить на дармовщинку. «Зато револьвер у него был совсем как у взрослого», — возразил теп «И к тому же ему исполнилось 17 Я в его годы был уже с Игунду на одном ранчо в окрестностях Агалалы». Боец из Брауна был никудышный. «Грэвилл», — сказал я, — «сейчас ты очень осторожно подойдешь и снимешь веревку с шеи Теппа. если ты, не дай бог, подтолкнешь его коня или его, тебя еще до рассвета посыпят землей и разровняют холмик лопатой». Снимая петлю, Браун был предельно аккуратен. Пока он развязывал Теппу руки и возвращал револьверы, я заставил коня пройти несколько шагов вперед. «На этот раз, Тайлер, твоя взяла» послышался из темноты чей-то голос. «Но не искушай судьбу. Вам, степом лучше убраться куда подальше. Вы и так тут уже задержались. А бандиты нам здесь не нужны». «Не нужны?» — усмехнулся я. «Ладно, дружище, расскажи об этом Чету Бейлису, Реду, самое главное Хирита Хуаресу. Если уедут они, уедем и мы. До тех же пор наш адрес остается прежним — Пеллада. «Если надумаете приехать к нам в гости, горячий кофе всегда на столе. Но если вы дальше не угомонитесь, мы вдвоем зададим вам такого жару, мало не покажется». Я садил коня на пару футов назад. «Ладно, Тэп, ребятам пора спать, пусть себе едут домой». Теперь наши кони стояли бок о бок, и мы наблюдали, как толпа начала расходиться. Все были крайне недовольны таким поворотом событий. Но, по-видимому, прослыть мертвым героям никому не хотелось. Когда все, наконец, разошлись, Теп повернулся ко мне. «Ты спас мою шкуру, малыш!» Он пришпорил коня, и мы двинулись в обратный путь. Некоторое время спустя он снова повернулся ко мне. «А ты что, и вправду тот самый ганфайтер из Лореда?» «Ну да», — откликнулся я. «Только распространяться об этом не стоит. А я-то еще сомневался». Умеешь ли ты драться? Ну до чего ж человек может быть глупым? Прошла неделя. За это время в окрестностях Саутфорк никто больше не появлялся и нас никто не беспокоил. Изредка теп уезжал куда-то по вечерам. Он никогда ничего не говорил, а я не спрашивал. Просто стоял в стороне. «Это игра тепа рассудил я. «Если ей нужен теп, «Значит, я ей не нужен». Ради него Бетти даже прискакала сюда, а значит, она точно к нему неравнодушна. В конце недели, в субботу, я сел на своего коня и еще взял с собой вьючную лошадь. теп который внимательно наблюдал за моими сборами, сказал, «Думаю, мне все-таки лучше поехать с тобой». «А я так не думаю, теп сказал я. «Слишком уж все тихо и спокойно. Скорее всего, они на это и рассчитывают». «Мы вдвоем уедем в город, оставим дом без присмотра, а когда вернемся, увидим либо дымящееся пепелище, либо нарвемся на вооруженную засаду тут, в этом же самом доме. Так что ты держи оборону». Теп поднялся. На его суровом непроницаемом лице появилось выражение тревоги. «Но они могут напасть на тебя. Не стоит испытывать судьбу». «Это уж ты предоставь мне», — сказал я. «К тому же выбора-то у нас нет». «Жратва нам нужна!» Когда я на своем сером появился на главной улице города, Вентан, оказалось, была погружена в полуденную дрему. Двое каких-то старых чудиков сидели на скамейке перед одним из домов и дремали, пригревшись на солнышке. У канавязи стояло несколько лошадей. В самом конце улицы, совершенно застыв, сидела в повозке молоденькая девушка, втуга на крахмаленном платье, разглядывая городскую жизнь и пытаясь вникнуть в нее покупателей в лавке не оказалось и продавец рьяно принялся укладывать отобранный мною товар теперь как и в старые добрые времена я одержал три своих револьвера у всех на виду а четвертый носил на плечной кобуре под курткой если им нужна война они ее получат когда мой заказ был готов Я сложил все свертки у двери черного хода, а сам вышел через переднюю дверь. Лавочник посмотрел на меня и сказал, «Если хотите жить, уезжайте-ка отсюда поскорее. Они только и дожидаются, чтобы вы здесь объявились». Снова, погрузив на голову шляпу, я усмехнулся. «Благодарю за заботу, мистер. Но мне кажется, было бы неучтиво заставлять людей ждать. Пойду послушаю, что они мне хотят сказать». Они скажут это языком свинца. «Взгляд его был суров, но я видел, что настроен он дружески. В таком случае поговорю с ними на том же языке. В свое время я владел им довольно неплохо, может еще и не потерял навык. Они засели в салуне, в винтане», — заметил он, «и еще парочка на той стороне улицы, их по крайней мере четверо. Когда я ступил на тротуар, примерно десятка-два прохожих тут же сошли с него. Улица опустела, словно карман по поберушки, а я направился прямиком к салону, поглядывая по сторонам и стараясь держаться поближе к домам, на правой стороне улицы. В той лавке, что через улицу, должно быть и засели те двое. В окне лавки показался какой-то человек. Я выжидающе остановился. Затем из салона вышел Чет Беллис. На пороге лавки появился ковбой Рэд. Неожиданно двинулся с середины улицы Хирито Хуарес. Еще один парень стоял в переулке, и получилось, что они окружили меня со всех сторон. «Ну что?» – объявился наконец, – усмехнулся Бейлис. «Вот теперь и поглядим, кто на этой земле хозяин». «Привет, Хирито», – сказал я. «Тебя еще не повесили? Мне кажется, уже давно пора». «Но раньше этого я тебя отправлю на тот свет». Хирито остановился, широко расставив свои худые ноги. «Бог ты мой! Никогда в жизни я не видел ничего более мерзкого. У него было узкое лицо с черными раскосыми глазами и высокими скулами. Остальные перестали для меня существовать, я видел только его. Это был динамит, начиненный ненавистью ко мне и таким, как я. А вот этого у тебя и не получится, Хирито!» Бросил я, почувствовал редкостное возбуждение моей душе словно поселился дьявол, и его-то я больше всего и опасался. Именно по этой причине я и старался держаться в сторонке, потому что когда подступали неприятности, во мне оживало первобытное желание убивать, и никакой нормальный человек не захочет поддаваться столь опасному порыву. Что ж до меня, то в большинстве случаев мне удавалось держать себя в узде, но вот теперь я ощутил в себе этот порыв, Он отчаянно рвался наружу. «Скажи кто-нибудь, что мне суждено умереть посреди этой улицы, я бы все равно в этот момент не отступил». Кровь стучала у меня в висках, дыхание сделалось прерывистым. И я стоял там, ощущая нервную дрожь во всем теле, задыхаясь от переполнявшего меня неукротимого желания. Скорее бы началось представление. И тут на улице показалась Бетти лукас Должно быть, она нарочно появилась в это время. Решила, что сможет предотвратить перестрелку. Но она не знала, чьи это Бейлиса, этого Реда и всех, кто с ним Уже этим-то ничего не стоит выстрелить в женщину. Большинство мексиканцев не стали бы это делать. Но только не херита Хуарес. Он бы и мать родную пристрелил, лишь бы добраться до меня. В этом я был абсолютно уверен. Бетти легко и беззаботно шла вдоль пыльной улицы обмахиваясь соломенной шляпкой. Кто-то закричал на нее, кто-то выругался, но она продолжала идти, направляясь прямо ко мне. «Пойдем отсюда, рай», – тихо сказала она. «Они убьют тебя? Идем за мной». Одному богу известно, как мне хотелось встретиться с ней глазами, но взгляд мой оставался неподвижен. «Уйди с улицы, Бати. Я сам заварил эту кашу и намерен довести игру до конца, так что проходи». «Пока со мной, они не станут стрелять», – втолковывала мне Бетти. «Пойдем же». Она была не на шутку встревожена, и я вполне мог себе представить, чего ей стоило выйти на улицу. И тут, по-видимому, взгляд мой дрогнул, потому что я увидел, рука Херито сделала стремительное движение, а я… я никогда в жизни еще не действовал так быстро. Сделав стремительную подсечку, я прокинул Бетти в пыль у своих ног. И одновременно с этим правой рукой выхватил револьвер и выстрелил прямо над ней. Рассерженной, перепуганной и восхитительно красивой. Мы с Хирито выстрелили практически одновременно. Но я потерял некоторое время на то, чтобы уложить на землю Бетти. Что-то разорвало рукав моей куртки. И я поспешно переступил через лежавшую на земле девушку и свободной рукой выхватил второй револьвер. Откуда-то сзади прогремел еще один выстрел. И Хирито стоял теперь напротив меня с окровавленным лицом, перекошенным гримасой ужаса, все еще продолжая палить из своего револьвера. Беллиса я вывел из игры выстрелом с левой. Пуля угодила ему в правый локоть, и именно эта пуля сделала из него другого человека, хотя он тогда этого не знал. Отныне он уже никогда не сможет быстро выхватить револьвер. Хирито внезапно сорвался с места И бросился ко мне. Из раны на голове у него ручьями текла кровь, заливая лицо и рубаху, но он все еще был жив и стремился убивать. Он подошел ближе, целясь в меня в упор, и наши выстрелы прогремели одновременно. Но я, должно быть, на какую-то долю секунды опередил его, и пуля угодила ему в пах. Когда пуля попадает в пах, то человек тут же падает. И Хирито тоже повалился на землю. Он перекатился на спину, его блуждающий взгляд остановился на мне. Какой быстрый ты, дьявол! Лицо его исказило судорога, и в следующее мгновение он уже был мертв. Я поднял глаза, и первым, кого я увидел, был Теп Генри. Он стоял перед салоном Вентана, держа в руке еще дымящийся револьвер. Это был день крещения города. Я знаю, что говорю. Тем ясным солнечным днем мы вышли на пыльную улицу города и обратили живущих в нем в свою веру. Мы с Теппом дали им ясно понять, какая участь ожидает любого, кто только вздумает стать у нас на пути. И город согласился с Ранчьеру, которые последовали примеру Джима Лукаса. А тот вышел и пожал мне руку, положив тем самым конец войне. Бетти стояла рядом со мной, лицо ее было перепачкано пылью и было уже не таким бледным. Тепп подошел к нам, на ходу убирая револьвер в кобуру и протянул мне руку. А я крепко пожал ее. Мы несколько месяцев были просто компаньонами, а теперь стали друзьями. «Ты и я, малыш», – проговорил он. «Вместе мы перевернем мир. Или же наоборот. Приведем его в порядок. Уверен, отныне нашим бедам пришел конец». «А ты не жалеешь об этом?» Я стоял одной рукой, обняв Бетти за талию. «Да нисколечки», – он усмехнулся. «Ты ей всегда нравился больше. Ну а что до меня...» Никогда еще не встречал я человека, с которым можно было пересечь любую реку. Скота на пилада прибавилось. Огромный лысый купол горы возвышается над бескрайними зеленеющими лугами, где пасутся упитанные коровы и лоснятся на солнце шелковистые шкуры лошадей. Теперь там стоят два дома. В одном из них живет теп с девушкой из эль -Паса. Но в другом мы с Бетти. Мы приехали сюда, когда этот край был еще совсем диким и необжитым. И нам пришлось положить немало сил, чтобы укротить его. Нам знаком запах порохового дыма, запах костров, разводимых на бизоньих кизяках, и волнующий аромат бескрайних прерий, по которым бредут на север огромные стада, призванные накормить мясом всю страну. Мы помогаем преображать этот край, такой суровый и великолепный. И наши сыновья, наши степам дети пошли по нашим стопам, и поэтому, когда придет время, они тоже возьмут в руки оружие, чтобы встать на защиту того, что мы когда-то сумели отстоять. И этот пьянящий, напоенный ароматами трав, ветер, и этот багряный закат и поднимающийся к небу дым от горящего костра. «Смерть, кровь, оружие, кража скота и много-много работы, но мы своего добились. Вот она, наша земля. Ну и как она вам теперь?»